Я, со своей стороны, могу претендовать лишь на редкие любительские находки. Будет неплохо, если во всем этом ворохе останется для потомства хотя бы два или три стиха. И все же я набрасывал в эту пору довольно чистолюбивые сочинения, наполовину в стихах, наполовину в прозе, которые виделось мне серьезным и в то же время Ироничным я намеревался собрать здесь забавные факты, подмеченные мной на протяжении жизни, свои размышления и некоторые свои мечты. Весь этот разнообразный материал должен был быть скреплен совсем тоненькой сквозной ниткой. Это было бы нечто в духе сатирикона, только более язвительное и резкое. Я изложил бы здесь ту философию, которую понемногу стал разделять, Гераклитову идею изменения и возвращения. Но потом я отказался от этого слишком обширного замысла. В тот год у меня состоялись жрицей которая некогда приобщила меня к таинствам Эллипсина, и чье имя должно держать в секрете многочисленные беседы в ходе которых были один за другим уточнены все этапы культа Антиноя. Великие элевсинские символы продолжали оказывать на меня успокаивающее воздействие. Вполне возможно, что бытие вообще не имеет смысла, но если какой-то смысл все-таки есть, то в Элевсине он выражен более благородно и мудро, чем в любом другом месте. Под влиянием этой женщины я задумал превратить административные части Антинополя, его демы, кварталы и улицы, в своего рода отражение мира богов и одновременно моей собственной жизни. Здесь было все. Гестия и Вакх, боги домашнего очага и боги неистовых оргий, божества небесные и боги загробного царства. Я поместил сюда и своих предков, императоров Трояна и Нерву, ставших неотъемлемой частью этой системы символов, была здесь и плотина. Добрая Метидия была уподоблена Деметрии. Моя жена, с которой у меня в ту пору установились довольно теплые отношения, тоже присутствовала в этом собрании божеств. Через несколько месяцев я дал одному из кварталов Антинополя Имя моей сестры Паулины. Вообще-то я поссорился с женой Сервиана, но после своей смерти она заняла в этом мемориале свое место. Как моя единственная сестра, этот печальный город становился идеальным средоточием встречи воспоминаний, элисийскими полями, одной человеческой жизни, местом, где все противоречия находят свое разрешение где все в равной мере священно. Стоя у окна в доме Ариана и всматриваясь в усеянную звездами ночь, я размышлял о той фразе, которую египетские жрецы приказали высечь на гробе Антиноя. «Он подчинился веленью небес». Может ли быть, чтобы небеса посылали нам свои повеления чтобы лучшие среди нас слышали их, в то время как для остальных небеса пребывают в гнетущем безмолвии. Элевсинская жрица и Хабри склонны были думать именно так, мне тоже хотелось в это верить. Мысленно я снова глядел на разглаженную смертью ладонь, которую я в последний раз видел в то утро, когда началось бальзамирование, линий, которые когда-то встревожили меня, больше не было. Все произошло так, как с восковыми дощечками, когда с них стирают уже выполненный приказ. Но эти возвышенные соображения, кое-что для нас проясняя, нас, однако, не греют, они точно свет, идущий от звезд, и ночь, обступившая нас, становится еще непрогляднее. Если жертва, принесенная антиноем, и покачнула в каких-то пространствах божественные весы в мою пользу, результаты этого ужасного дара еще никак не сказались». Мне эти благодеяния не сулили ни жизни, ни бессмертия. Я даже не смел определить их ими. Изредка слабое мерцание холодно поблескивало на горизонте моих небес. Оно не украшало ни мира, ни меня самого. Я продолжал ощущать себя скорее сломленным, нежели спасенным. К этому времени квадрат христианский епископ направил мне послание, прославляющее его веру. Моим принципом было придерживаться в отношении этой секты абсолютной беспристрастности, Такой же была и позиция Трояна в его лучшие дни. Незадолго до этого я напомнил наместникам провинции, что законы охраняют всех без исключения граждан, и что тех, кто подвергнет христиан поношению, следует сурово карать, если обвинения окажутся бездоказательными. Но всякая терпимость, проявленная к фанатикам, незамедлительно дает им основание считать, что к их верованиям относятся с симпатией. Мне была неприятна мысль о том, что Квадрат надеялся сделать из меня христианина. Во всяком случае, он хотел доказать мне превосходство своего учения и, главное, доказать его безвредность для государства. Я прочел его сочинение и даже оказался настолько любопытным, что поручил Флегонту собрать для меня сведения о жизни молодого пророка по имени Иисуса который основал эту секту и пал жертвой еврейской нетерпимости около ста лет назад. Говорят, этот юный мудрец оставил после себя заветы, похожие на заветы Орфея, с которым ученики Иисуса иногда сравнивают его. При всем том, что послание Квадрата было написано удивительно вяло, я все же сумел ощутить, трогательную прелесть добродетелей, свойственных этим простым людям, их мягкость, наивность, их преданность друг другу. Все это напоминало те братства, которые чуть ли не повсеместно учреждают во славу наших богов, теснящиеся в городских предместьях рабы или бедняки. В недрах мира который, несмотря на все наши усилия, остается жестоким и равнодушным к бедам и чаяниям людей. Эти небольшие общества взаимопомощи служат для несчастных поддержкой и утешением. Однако я не забывал и об опасностях. Прославление добродетелей, присущих детям и рабам, происходило в ущерб качествам более мужественным и более трезвым.